наступило молчание. За прилавком кафе сидели три кообольда. С свито ненавистного марча. Я слышал, как гремит в его душеподлая трескучая радость. Что касается меня, то я переживал нечто подобное величавому грому, предчувствие пышного торжества. Я знал, что уничтожу черного двойника. Я уже видел его поле отчаяние полет в бездну, откуда он появился. Мы молча смотрели друг на друга. Нас соединял жуткий ток взаимного понимания. Затем Марч, таинственно подмигнув мне, встал и вышел. Я, не торопясь, последовал за ним. Когда я очнулся от продолжительного раздумья, в течение которого совершенно не замечал и не мог заметить, что говорю и что делаю, и что говорил Марч, я увидел, что стою в просторной полотняной палатке у стола, на котором лежал расшитый с золотом бархатный костюм Марча. приподнятая занавеска входа позволяла видеть часть площади черную от массы людей неясный хлопотливый шум проникал в палатку я видел еще нижнюю часть столбов между которыми была протянута проволока Дальний столб казался не толще карандаша а ближней почти у самой палатки толщиной с хорошую мачту Летница представленная к нему отбрасывала на столб тень между лестницей и столбом среди булыжников икрилась трава помню у меня как бы толкнула эта простота обыкноввеннейшего явления трава камни, не более как на момент я содрогнулся от сильнейшей тоски. Не будь со мной марча, я может быть оказался бы в начале реакции перелома. Я вспомнил о нем как о дьяволе и внутренний неизъяснимый удар безумия тотчас же вернул меня в круг ложного озарения. Замысел марча как искусителя был ясен до очевидности. Зная, что я бессмертен, хитрец этот надеялся о жалкий, увидеть мое унижение, когда по злобным его расчетам я силой его заклинаний грохнуть с высоты пятиэтажного дома. Немало не сомневался я, что именно этим вознамерился вечный мой враг стяжать лавры победителя. Я знал, однако, что не только по проволоке, а по морской буре могу пройтись с легкостью водяной балохи, не замочив ноги. Поэтому, сгорая от нетерпения, скорее поразить демона своей властью над послушной материей, я, оглянувшись на Марча с гримасой, надо полагать, не совсем вежливой, стал раздеваться так порывисто, что оборвал несколько пуговиц. Разумеется, я вел себя как заправский канатоходец. Хотя Марч помогал мне одеваться, я чувствовал, что мог бы отлично справиться без него. На мне появилось трико телесного цвета, короткие штаны голубого бархата, с таким обилием пазументов, что я напоминал сказочную жар птицу и плюшевая зеленая шляпа с белым пером. Как только марч пытался подать мне совет касательно баланса или чего-то другого, я мигом осаживал его, говоря, что все эти указания бесполезны, даже попугаю на жеорочке, не только мне, поющему хвалу духу. Я взглянул в зеркало и подбоченился. Затем я стал дрыть поочередно ногами, любуясь их формами и упругостью. Послав иронический воздушный поцелуй марчу, смотревшему на меня притворно, конечно, с беспредельным обожанием, я подняв голову, вышел из палатки и огляделся. Ха, гул и рев! Толпа побелела от поднятых для рукоплесканий рук. Здравствуйте, компрачекосы! Я кивнул и стал взбираться по лестнице. С момента моего выхода меня охватил вдруг подмывающий как стремительная волна, род нервной насыщенности, заполнивший все видимое пространство. Я как бы двигался в невесомой плотности, став частью среды, единородно слитой и напряженной, в той же степени неуловимо быстрых вибраций, какие, я потрясно чувствовал, это, пронизывают меня с ног до головы вихренными касаниями. Я сделался легким, как в отчетливом сне, когда отсутствуют о ощущение тяжести и мускульных усилий. Мне было ясно, что я лишь делаю вид, Б будто подымаюсь, пользуясь соответственными тому движениями, перекладинными лестницы. Мное двигало желание двигаться. Я не испытывал, не замечал усилий. я мог в том же или ином любом темпе совершить лестничное путешествие на луну, дыша по окончании его не чаще немедленнее. Только исключительной остротой безумия могу я объяснить такое состояние и то, что произошло дальше. Подымаясь в подымающемся вместе со мной застрявшем в ушах обширном гуле толпы, рассматривая ее овал, охвативший линию натянутой между столбов проволоки, я на теплом ветре между небом и землей был соединен с зрителями именно той нервной насыщенностью пространства, о которой упоминал выше. Я не могу объяснить, как я воспринимал токи, подобные электрическим, которые безостановочно вступая в меня волнистыми усилениями, Составляли как бы нечто среднее между настроением выраженным словами и яркой догадкой подтвержденной обострением интуиции.